Глава 28. Занятия с репетитором по нужным мне предметам стали отдыхом от занятий с Аликой. Я начала уставать от её постоянных дрессировок, хотя и не пыталась их избежать. Они выматывали меня и искажали так полюбившиеся ощущения свободы. Но я упрямо заучивала всё, чему учила меня моя терпеливая учительница. Я не знала, что Таира решил сделать меня своей любовницей. Более того, пришла в ужас от одного осознания, что подобное возможно, потому что я не хотела становиться содержанкой, не хотела быть никем. А любовница – это никто, это пустое место. Она не жена, не близкий человек, не член его семьи. Любовница – это стыдно и отвратительно. Я не смогу смириться, вообще не представляла, как получится это сделать. Я не смогу наслаждаться новой жизнью, если не заполучу его». Не смогу радоваться новым вещам и вкусной еде, зная, что не имею на это никаких прав. В отличие от его жены. Единственной жены, которую он, наверное, очень любит. Она имеет право, а я нет. Потому что я никто. Содержанка. Это слово даже звучит ужасно. Я уже молчу о его значении. Зато я с головой ушла в учебу. «Образование важно, и оно мне поможет подняться на несколько ступеней выше». Да, уже тогда я мечтала о том, чтобы зарабатывать деньги самой и не быть содержанкой. Хотя и понимала, что до этого ещё очень долго. Алика же, наоборот, настаивала на том, что мне не нужно образование, что это совершенно идиотская трата времени, мне достаточно накопить денег на своё дело. Я запомнила её слова». откладывала их в особом месте своей памяти, чтобы когда-нибудь воспользоваться этими знаниями себе во благо. Хотя и понимала, что удел содержанок, любовниц и прочих не для меня. Слишком мало, слишком ничтожно, ведь я уже давно мечтаю о другом. Да, мне оплачивали проживание в шикарной гостинице, репетиторов, учителей, давали деньги на мелкие и даже крупные расходы. «Я могла позволить себе всё, чего хотелось на тот момент. От вкусной еды до красивых вещей. И поначалу меня всё устраивало. Но со временем я почувствовала, что мне этого мало. Хотелось большего. Я оказалась алчной не только до удовольствий плотских и эстетических. Я хотела получить Таира. Не его деньги, не ту власть, которую он обладал, судя по новостям о нём в интернете». И тому, как раболепно заглядывали мне в глаза все, кто имел со мной дело. Я хотела его, того мужчину, в которого влюбилась. Хотела заполучить его себе в мужья, в спутники жизни. И да, понимала, что для этого должна соответствовать ему. Я должна лезть наверх, цепляясь руками и зубами, проталкиваясь вперед. Я стремилась к совершенству, четко представляя все свои дальнейшие действия. Строила планы и твердо шла к намеченной цели. «Пусть еще совсем крохотными шагами, но я верила в то, что однажды смогу получить всё, чего заслуживаю. Если только Таир не откажется от меня, если я оправдаю его ожидания». Я млела над его фотографиями, с усердием маньяка отыскивала на новостных сайтах о бизнесе любую свежую информацию о нем. И однажды добилась своего, увидела их совместное фото, его и её. Раньше я не задумывалась над тем, как она выглядит. То есть я, конечно, была уверена, что она красивая, но... чтобы настолько... Нет, я не представляла. Теперь же, увидев её, лишилась дара речи, потому что осознала, насколько я далека от совершенства. Насколько далека от Таира. Я вообще не задумывалась о её существовании. Да, я знала, что она есть, и его жена. Но это было каким-то прозрачным, ничего не значащим фактом, только и всего. А теперь я всмотрелась в фото и поняла, она существует. И не просто существует так на бумаге или, в моем понимании, она есть. Она реальна. На фото она позировала в длинном красном платье с безупречной высокой прической и счастливым взглядом, обращенным на мужа. Он, излучая собой уверенность и силу, тоже смотрел на нее. И тоже с любовью. И тогда я впервые задумалась, что, быть может, Таир вовсе не мой принц. А может, он и не принц вовсе. Может, я сама себе его придумала, а его на самом деле не существует. Ведь я уже неоднократно убеждалась, что красивая картинка в моей голове часто не соответствует реальности. Иногда я думаю, что люди хорошие, а на самом деле это совсем не так. Стоит лишь копнуть поглубже, и из них полезут нечистоты. Хотя, конечно, плохо думать о Таире я не могла. Не хотелось разбивать последние иллюзии на осколки. Они, мои мечты и грезы, все, что у меня есть. И теперь, глядя на свою соперницу, я знала, что не смогу противостоять такой женщине. Она красива. Она образована, умна и заботлива. А я? Я даже не умею за собой ухаживать. То и дело Алика напоминает мне, что нужно делать с волосами и как лучше одеться. Я все записываю в свой блокнот, отмечаю каждую мелочь, а перед сном снова все перечитываю и запоминаю. Учиться жить по-новому довольно сложно, но я справляюсь. Вернее, справлялась до сегодняшнего дня, пока не увидела фото его жены». А после засомневалась во всём, в чём была уверена до этой минуты. «Это Таир сказал, что я его содержанка?» Спросила я у Алики, и та вздернула брови. «Нет, Давид, а что?» Я повернулась к ней, опуская расчёску. «То есть Таир тебе ничего не говорил?» «Нет, люди его уровня эм, избегают общения с такими, как я». чтобы не было всяких хуток в прессе и прочего. В общем, неудобно ему со мной общаться». «Мне показалось, или как-то неприятно поморщилась». «Неудобно?» — переспросила я, а подруга заулыбалась. «Ну, понимаешь, если вдруг нас фоткает какой-то папарацци, то завтра...» Ты на своих любимых сайтах о бизнесе увидишь наше с ним совместное фото с кричащим заголовком, что я новая пассия любви обильного олигарха. А его бедная жена на сносях родила на месяц раньше, потому что увидела нас вместе. Ну или что-то типа того. Это, конечно, не будет правдой, как и всё, что там пишут. Но люди поверят, люди ведомые. А скандал, он, не нужен никому. Чёрный пиар нынче не в моде. «Ну что, закончим на сегодня?» Алика посмотрела на дисплей телефона. Пора мне уже. А ты отдыхай. Усваивай пройденный материал. Сегодня мы тренировались делать из меня красотку дома. Я училась правильно наносить макияж, и в этот раз удалось намного лучше. Не без помощи моей учительницы, разумеется. После её ухода я надела то самое чёрное платье с разрезом и покрутилась перед зеркалом. А я красивая. Не такая, конечно, как его жена, но тоже ничего. «Ну, привет». «Красавица!» — произнесла на родном языке, на котором теперь могла говорить лишь сама с собой. В остальное время Алика требовала говорить по-русски, чтобы по максимуму искоренить акцент. «Да, действительно красавица!» — услышала ответ на том же языке и резко повернулась к двери, у которой стоял Таир.